Сергей Котов. «Раненые звезды 4. Апокалипсис». Читает Александр Музгунов. Часть 1. Пространство. Глава 1. «Больше всего я жалел, что так и не удалось заехать к родителям. Сразу, как только я немного пришел в себя после любовных переживаний, Катя огорошила меня заявлением. «Гриша, тебе нужно лететь, у нас очень мало времени». После этого, не давая помниться, она отвела меня в реабилитационный центр на космодроме, где меня заставили раздеться и погрузили в какой-то мутный теплый раствор. Это новая разработка, улыбнулась она. Медицинские наноботы. Они быстро приведут тебя в спортивную форму. Так уж и в спортивную. Я с сомнением изогнул бровь. Не сомневайся. Правда, процесс довольно болезненный. Поэтому сейчас ты потеряешь сознание, но не бойся, это для твоего же блага. Я хотел было возмутиться и даже начал поднимать руки, чтобы схватиться за железные поручни и вылезти из жижи, но тут мое тело вдруг расслабилось. Мышцы стали очень тяжелыми, а потом меня накрыл сон без сновидений. Проснулся я в очень хорошем настроении. В окно светило яркое солнце через открытую створку задувал приятный ветерок. Пахло морем. Я потянулся. Встал и подошел к окну. За буйством тропической растительности чуть дальше виднелся кусочек песчаного пляжа. Мне немедленно захотелось нырнуть в море. Я оглядел помещение и, только увидев свое отражение в ростовом зеркале, осознал, что был совершенно голым, Уж не знаю, что делала со мной та жижа, но моя форма действительно оказалась вполне на уровне. Как будто я продолжал регулярно ходить в спортзал и правильно питаться, а не гонялся за злобными пришельцами в далеком прошлом земли. Зеркало оказалось сдвижной движной дверцей шкафа-купе. В самом шкафу было несколько халатов, тапочек, комплектов нижнего белья, джинсы, футболки и кроссовки. Все моего размера. Я хмыкнул но прежде чем одеться, все-таки зашел в душ. Когда я, захватив с собой пару полотенец, уже собирался выдвинуться в сторону пляжа, дверь без стука открылась и в комнату вошла Катя. Она была в странном сером комбинезоне, на мой взгляд, чересчур откровенно обтягивающем ее тело. «Гриша — Гриша? — спросила она, с недоумением глядя на полотенце у меня под мышкой. — Зачем тебе? — И тебе привет, — ответил я. — Вот, хочу на пляж сгонять. — — На пляж? — Да, на пляж. Имею я право в море поплавать, а? В нормальном море, безо всяких доисторических чудовищ. Катя улыбнулась. — Во-первых, — сказала она, — несколько дней назад ты имел отличную возможность искупаться в Ионическом море до прощального пикника со спецназом, ну или во время. И то, что тебе тогда не хотелось, — это не оправдание. — Там было стрёмно, — ответил я, — и невежливо. — А во-вторых, извини, но у нас нет времени. Я еле уговорила себя потратить его на то, чтобы привести тебя в порядок, страдалец ты наш. — Да ну тебя. Я махнул рукой и поудобнее перехватил полотенце. — Извини, Гриш, — примирительно сказала Катя. — Но у нас правда очень мало времени. — Да что случилось-то хоть? Объяснить не хочешь? — Тюрвинг времени, — ответила Катя. — Ты ведь помнишь, где он остался? — На корабле Алисы? — ответил я после секундной паузы. — Ну и пофиг. Она все равно с ним ничего не сможет сделать без живых людей. — Сможет, Гриша. Она на максимальном ускорении двигается в сторону Солнца. Я сглотнул. — Там ведь и другие тюрвинги, — сообразил я. — Меч, колокольчик. Сколько у нас времени? — По моим подсчетам еще часов двенадцать. Похоже, Алиса выжила максимум. Даже пожертвовала некоторыми силовыми конструкциями своего корабля. Он разваливается на лету. Но до Солнца долететь успеет, если мы не предпримем ничего раньше. «Пофиг», — беспечно ответил я. «Я успею допрыгнуть». «Гриша, ты один не пойдешь». «Почему это?» «Потому что она это может предвидеть. Нужен полноценный боевой корабль, который сотрет в пыль этот астероид». Самый быстрый, который у нас есть, создан на базе челнока слоноголовых. Он способен сделать перехват за 6 часов, плюс пару часов подготовки до старта. Подготовку можно начинать уже сейчас, я для этого не нужен. Я пожал плечами. Это верно, и мы ее уже начали. Кай уже на месте и ждет тебя. Но я не хотел бы все делать впритык по времени. Ставки слишком большие. Я еще к родителям хотел. — сказал я, вздохнув. — Да что ж такое-то? — После этой миссии я сама тебя доставлю. На самолете, безо всяких тервингов. Ну или их к тебе, если хочешь. — Дай позвонить хоть, а? А то я уже забыл, как смартфон выглядит. Катя задумалась на минуту. — Ладно, ты прав. Она опустила руку куда-то в недра комбинезона. Ни за что бы не догадался, что там есть карманы и вытащила черный кирпичик смартфона. «Ты номер помнишь?» «Помню», — кивнул я. «Редкость в наше время, но я действительно еще в детстве выучил номера родителей, и с тех пор они не менялись». Мама ответила на вызов. У меня дыхание перехватило. Я совершенно не ожидал такой эмоциональной реакции от себя. «Алло? Алло, кто это?» «Привет, мам». Наконец выдавил я. Гриша, у тебя все в порядке? Ты не болеешь? Все в порядке, мам. Я совершенно здоров, не беспокойся. Как вы с папой? Да нормально. Сегодня вот на море ходили. Погода отличная. Как он себя чувствует? Удается ли поработать? Хорошо. Растерянно сказала мама. Удается, насколько это возможно, на удаленке. Гриша, ты же сам все видел. Что-то случилось? Проблемы во время перелета, да? Были проблемы? Так и знал, Чувствовала что-то. Гриша, но сейчас ты уже приземлились, все в порядке. Что с самолетом было? Двигатель отказал? Или шасси не вышло? Ты не пострадал? Или ты в больнице был и только сейчас говорить можешь? Мам! Я остановил этот поток взволнованного причитания. Все в порядке с самолетом было. И со мной тоже. Просто работы был занят. Сообразил, что не созванивались давно. Соскучился. И поэтому решил разбудить нас в 6 утра? Я мысленно выругался. Как я мог забыть про разницу во времени. Ой, извини, мам. Тут время другое, я перепутал направление просто. Мама вздохнула. Хорошо, ответила она. Молодец, что звонишь, а то мы уже волноваться начинали. Если честно, мне не очень. Тут она осеклась и добавила, явно смущаясь. — Хотя по телефону, наверное, нельзя. — Встретимся, поговорим. Я все расскажу, ладно? — Договорились. Я папе передам, что ты звонил. — Спасибо, мам. Люблю тебя и папу тоже. — И мы тебя любим, Гриша. Во время разговора Катя деликатно отошла и теперь разглядывала через окно пляж. — Поговорили? — спросила она, принимая из моей руки смартфон. «Ага», — кивнул я. «Спасибо». Тюрвинку у тебя далеко?» — спросила Катя. «Я приоткрыл халат так, чтобы было видно специальную кубуру, которую я брал с собой даже в душ». «Хорошо», — кивнула она. «Давай тогда на пляж. В шкафу шорты есть, которые сойдут за пляжные». «Знаю», — кивнул я. «У нас полчаса, не больше». Возле шкафа я остановился на секунду, решая, не желаю ли я потратить эти полчаса на что-то еще, кроме пляжа. То, что Катя не двигалась с места, наблюдая за мной, красноречиво намекало на такой вариант развития событий. Но потом я все-таки решительно скинул халат и надел шорты. «Ты за мной?» — спросил я, не оглядываясь. «Естественно». Когда я оглянулся, то обнаружил, что Катя уже была в купальнике. Я даже спрашивать не хотел, пришла ли она уже в нем, или это была наглядная демонстрация способностей ее другой стороны. Вместо этого я подошел к ней, посадил на правую руку и крепко прижал к себе. Потом свободной рукой я открыл окно и достал из кобуры тервинг. Наше неожиданное появление на пляже могли заметить, но мне было плевать. Я плескался в соленых волнах, как мальчишка, забыв обо всем. Море, солнце, радость. Простое человеческое счастье. Просто осознавать, что ты жив, и ты почти дома. Про со злобной Алисой думать не хотелось. И я не думал.